но потом я вспомнил, откуда мне знаком этот запах. Когда-то, когда я был еще мальчиком в Бёрдонс-Лэндинге, ночью сгорела старая конюшня и всех лошадей вывести не удалось. В сыром ночном воздухе висел запах жаренных лошадей. Потом он долго преследовал меня, даже после того, как в ушах перестала звучать пронзительная лошадиная ржань. Когда я сообразил. Что полённый мозг пахнет как те лошади, мне стало плохо. Но я крепился. Операция шла долго, ещё несколько часов, потому что резать можно только маленькими кусочками, постепенно продвигаясь всё глубже и глубже. И я держался, пока Адам не зашил мягкую оболочку, не отогнул на место клапаны черепа, не натянул на них кожу и не зашнуровал её чинчином.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 подробнее Хьюберт Кофи, и попросил разрешения зайти. Они зашли, и Адам спросил, чего ему надо. Незнакомец с длинным, шишковатым, лимонно-желтым лицом, одетый в белый отутюженный костюм и двухцветные туфли с фигурной строчкой и какими-то специальными отдушинами, ибо, как я выяснил, Хьюберт был форменным пижоном, вот в белых костюма на дне, белые шелковые трусы с красной монограммой, если верить слухам, красные носки и диковинные туфли, что-то мычал и мяулил, вежливо покашливал и со значением косился на Анну, а глаза его цветом и игрой напоминали отработанный автобус. Позже Анна рассказывала, а она мой единственный источник сведений об этой встрече. что приняла его за пациента, и извинившись, ушла на кухню положить в холодильник брикеты отмороженного, которые они купили по дороге. Она собиралась провести с Адамом тихий вечер, хотя вечера в обществе Адама едва ли казались ей такими уж тихими в туалета. Где-то в уголке ее сознание, наверное, жила мысль: а что если Адаму знает, как она проводит другие вечера? Или ей удовольствие?